Глава 11 «Ух ты!» Алик театральным жестом вытер с-пот сол... под солба. «Ух, черт!» – выдохнула Дези. «По крайней мере, ей не удалось вас сокрушить. Вы его ласкать не потеряли?» «Ну да. Хотя я рад, что вы свидетельствовали в мою пользу. Можете представить себе этого юного Адониса на месте для дачи свидетельских показаний, обвиняющего полицию в жестоком обращении?» «Вот видите, и от меня бывает польза», — не приминула заметить Дейзи. «И вам спасибо за то, что не дали ей меня выставить. Мне уж показалось, что все. Хотя, если подумать, я могу ее понять». «Не за что, по крайней мере в этом». «Но каков напор? Теперь ясно, почему половина графства начинает хныкать при одной только мысли о том, чтобы попасться ей под ноги». И да, конечно, сокрушить она меня не сокрушила, но и ни одного ответа на мои вопросы тоже не дала. Вот теперь, например, мне стало очень интересно, почему она перенесла отъезд на Ривьеру? Не сомневаюсь, что вы получите ответы на свои вопросы. Вы же неодолимы. Замечание прозвучало бы весьма двусмысленно. Не произнеси его, Дейзи с таким отсутствующим видом, что Алик даже не испытал побуждения покраснеть. Довольно быстро выяснилось, что Дейзи все еще переживает по поводу моральных аспектов пребывания в доме. Хозяйка, которого спит и видит, как бы поскорее выставить ее за порог. «Я... Знаете, я ощущаю себя какой-то змеей подколодной или кукушонком в чужом гнезде, или кем-то в этом роде. Хотя я бы чувствовала себя еще хуже, если бы леди Валерия приняла меня с распростертыми объятиями или старалась, как могла мне помочь». «А разве это не она вас пригласила?» Алику вдруг показалось, что он, возможно, все же сможет понять эту любопытную семейку. «Да что вы! Меня пригласила Бобби при поддержке своего отца, а ее мать пришла в ярость от того, что с ней не посоветовались. Кроме того, леди Валерий не одобряет, когда девушка из хорошей семьи сама зарабатывает себе на жизнь». «Мне кажется, — добавила Дейзи рассудительно, — она боится, как бы Бобби не последовала моему примеру. Воистину шокирующему примеру. Дэйзи наморщила восхитительно веснушечный носик. Вот кто на самом деле неодолим. «Ну, моя мама тоже так считает», — призналась она. «Другое дело, мне кажется, что леди Валерия не желает моего присутствия здесь, поскольку не хочет, чтобы Севастьян знакомился с девушками на выдании. У нее жуткие инстинкты собственника, а, женившись, он выскользнет из-под ее каблука. Ну, хотя бы отчасти. Только не подумайте, что я ищу себя тем, что он ко мне привязался». «Правда?» Алекс старался говорить как можно равнодушнее. «А вы к нему?» «Нет, хотя поначалу он мне понравился. Вот если бы его характер соответствовал внешности, правда? Но он пока не гонит меня из дома, и я пусть и под фальшивой отговоркой выслушала его признание. Мне кажется, лучше сохранять с ним добрые отношения, если вы не против, конечно. А если бы я его возражал, это что-нибудь изменило бы?» «Да ладно, болтайте с ним сколько душе угодно, только помните, никаких расспросов. И сделайте так, чтобы он понимал, я знаю, что вы с ним. Не хотелось бы выкапывать в зимнем саду еще и ваше тело». Веснушки на внезапно побелевшем лице стали гайраздер ярче. Дейзи яростно замотала головой. «Нет, он этого не сделает. И я не думаю, чтобы у него вообще хватило на это духу. А если и хватило бы, в желтой гостиной не найдется ничего, тяжелее доски для нарт, чтобы ударить меня по голове». Алик улыбнулся, однако голос его оставался совершенно серьезным. «Будьте осторожны, Дейзи. Сейчас, пока я здесь, я уверен, вам ничего не грозит. Но я никогда не прощу себе, если с вами что-то случится. Ладно». Схожу на ферму поговорить с сэром Реджинальдом. Дейзи не стала просить его взять ее с собой, из чего он сделал заключение, что Баронет вряд ли является подозреваемым. Впрочем, полезная информация могла иметься и у него, а Дейзи могла и ошибаться. Стоило Дейзи увидеть его с Яна, как у нее не осталось ни малейших сомнений в том, что уж на его счет она не ошибалась. Вряд ли можно было бы найти кого-то менее похожего на жестокого убийцу. Он так и сидел в кресле у доски для игры в нарды, уронив подбородок на руки. Его поникшие плечи содрогались. Она хотела уже тихонько идти, но Себастьян сижу, услышал ее и поднял голову. Лица он, правда, в ее сторону не повернул. «Дейзи», — произнес он прерывающимся голосом, — «да, я знаю». Вы пришли закончить партию. Боюсь, я раскидал фишки по всей комнате. Ничего, мне нужно сказать вам кое-что, но это может и подождать. Да нет, все в порядке, заходите. Он выпрямился и даже сделал вялую попытку встать. Не вставайте, не надо. Дейзи уселась в кресло напротив него, потом некоторое время вертела в руках фишку, избегая смотреть ему в глаза. Все же короткий взгляд не помешал ей заметить его покрасневшие глаза и мокрые от слез ресницы. Я хотела извиниться перед вами. Мне надо было с самого начала признаться в том, что мы со старшим инспектором Флетчером знакомы. Более того, это я попросила его приехать, так как не веришь что Грейс убил Оуэн Морган. Да все в порядке. Это уже не важно. Вообще все не важно, безнадежно произнес Себастьян. Все за исключением того, что мать ухитряется повернуть дело в десять раз хуже. Я знаю, что вы имеете в виду, сочувственно кивнула Дейзи. Моя мама тоже не сахар, хотя и совсем по-другому. Мысленно она принесла извинения в доствующий леди Делримпл, которая по сравнению с леди Валерией была просто святой. Правда? Парслову чуть посветлел, словно ему до сих пор не приходило на ум, что грозные родители бывают и у других. «Она тоже обращается с вами как с маленькой и не дает заниматься ничем полезным или интересным? Ну или хотя бы тем, чем вам хочется?» «Да, она пыталась, только я ей не позволила». Дейзи не забыла своего обещания не вмешиваться, но она касалась лишь следствия, а то, что она задумала сейчас, к следствию не имело никакого отношения. «Леди Валерия не сможет помешать вам, если вы будете отстаивать свою позицию». Вы уже взрослый человек, и Бобби сообщила мне, что у вас есть свои деньги. Совсем небольшие. Я точно помню, она говорила, что на них можно прожить. Да, но...» Себастьян сильно прикусил губу, стараясь взять себя в руки. «Спасибо за то, что стараетесь подбодрить, но вы, вы не понимаете, есть и другие проблемы». В комнату ворвалась леди Валерия. Дейзи с удовольствием бы ее пристукнула. Впрочем, и у той был такой вид, словно она готова была убить Дейзи. И если бы взгляды могли убивать, Алику пришлось бы выкапывать в зимнем саду еще один труп. «Значит, мисс Дел Римпл, вы заняли место вашего коллеги в деле запугивания моего сына?» «Ох нет, мама, Дейзи, мой бедный мальчик, тобой манипулируют самым отвратительным образом». «Мисс Дел Римпл заодно с полицией. «Не бойся, я позабочусь о том, чтобы тебе не причинили вреда. «Мисс Дел Римпл, я вынуждена просить вас собрать свои вещи. «Если ваш инспектор, флюстер или как он там, откажется отпустить вас в Лондон, «не сомневаюсь, вы сумеете убедить чеширский сыр предоставить вам комнату». «Нет!» – громко произнес Севастьян, встав между Дейзи и матерью. «Дейзи вовсе не пытается мной манипулировать». Она сама рассказала мне, что знакома с инспектором Флетчером.